«Одиннадцатое». «Алло», — ответил я. Где-то в трубке звякали тарелки. «Эй, вы нашли мой телефон». «Это правда». Я отхлебнул кофе. «Круто. Где?» «На заднем сиденье. Такси. Я в Вест Виллидж. Заезжайте, забирайте». Через двадцать минут позвонили в дверь. Я раздёрнул штуры в гостиной. Из окна прекрасный вид на парадное крыльцо. А вот и хоппер в том же пальто в тех же потертых джинсах и конверсах, нахохлившись на ветру, он курил сигарету. Открыв ему дверь, в суровом свете дня и разглядев, что хотя волосы у него сальные, а глаза запали с перепуя, перетрахой не весь чего еще, пацан симпатичный, непонятно как мне удалось не заметить сразу. Это было очевидно, как серебристый элеватор, пронзивший небеса на кукурузном горизонте. «Пять футов десять дюймов, или около того, чуть ниже меня, тощий, захудалый бороденкой и резкими прекрасными чертами байронического актёра пятидесятых, из тех, что плачут, напиваясь, и умирают молодыми. «Эй!» — улыбнулся он. «Я за телефоном. Ясно, что он вообще не помнил, как правил вечер накануне, рассматривал меня, будто никогда в жизни не видел. Я понял». Я попятился, пропуская его, смирив меня взглядом, и, надо думать, решив, что с ножом я не наброшусь, он сунул руки в карманы пальто и вошел. Я закрыл дверь, направился в гостиную, ткнул пальцем в телефон на кофейном столике. «Спасибо, мужик. Не стоит. и так что ты делал в Пакгаузе?» Он вздрогнул. «В Чайной Тауне. Ты же хоппер, да?» Он открыл было рот, но смолчал и стрельнул глазами на дверь у меня за плечом. Я журналист, расследую смерть Александры Кордовы. Я указал на книжный шкаф. Вон мои прошлые работы, если интересно. С сомнением во взоре он приблизился к шкафу, выудил "Кокаиновые карнавалы" и зачитал Увлекательное мастерское расследование многомиллиардного наркобизнеса и миллионов жизней, пожранных и искалеченных, его смертоносной машинерией, покосился на меня, и пичненько, в голосе сарказм, стараюсь. А теперь будешь писать про Александру? Зависит от того, что выясню, что ты знаешь. Ничего. Как ты с ней связан? Никак не связан. «А зачем влез в Паггаусс, где она умерла?» Он не ответил, молча поставил книгу на полку, перебрав еще несколько книжек, обернулся, снова сунул руки в карманы. «И на какой журнал ты работаешь?» спросил он. «На себя. Все, что ты скажешь, может остаться между нами». «Как адвокатское неразглашение?» «Один в один». Он скептически усмехнулся, но затем лицо его вытянулось. Я не впервые видел такую гримасу. Ему до смерти хотелось поговорить, но он размышлял, можно ли мне доверять. — Часок свободный найдется? — тихо спросил он, потирая нос.